Глава 1 Тому, кто найдет это послание. Я умоляю вас прочитать его, а после прочтения либо уведомить моих родственников и друзей, а также близких моих товарищей из экипажа «Барка Индевор» из Нью-Бетфорда, штата Массачусетс, в США, о судьбе этого судна и его экипажа, или в случае невозможности осуществить это. передать данное письмо в какую-нибудь серьезную газету, чтобы оно было опубликовано для пользы и спокойствия всех, кто интересуется судьбой Барка, отплывшего из Нью-Бетфорда 14 августа 1917 года. Меня зовут Франклин Бишоп. Я родился и жил в Фэр-Хэвене, штата Массачусетс, по другую сторону гавани Нью-Бетфорда. В течение многих лет я ходил по морю китобоям, пока в 1917 году не отправился на барке Индевор первым помощником капитана Ранклина, направляющимся к южным шотландским островам на добычу жира морских слонов. Цена на жир сильно возросла из-за войны. на барке находилась команда из 16 человек, шестеро из которых были португальскими китабоями из порта Фуншал. Сейчас я не могу вспомнить ни имен, ни адресов этих членов экипажа, если вообще когда-либо знал их, потому что большинство из них были отбросами людского общества и на борту их знали только по именам или прозвищам. Шкипером был Джордж Ренкин из Нью-Лондона, штат Коннектикут. Вторым помощником был Джейкоб Мартен из ноанка штат Коннектикут. Бондарем был Николас Честер из Мистика, штат Коннектикут, а плотником – огромный костлявый скандинав по имени Олаф Джонсон. Но имена не имеют большого значения, так как я не сомневаюсь, что даже по прошествии шести лет владельцы Барка или Ньюбекфордские судовые списки 1917 года смогут предоставить имена всех матросов, за исключением португальцев. И я упоминаю имена только для того, чтобы доказать правдивость моего рассказа и побудить того, кто его найдет, сообщить о судьбе Барка и его команды. Примечание доктора Лаймана. Ниже приводится вырезка из Нью-Бетфорд-Меркури от 14 августа 1917 года. Отплыл Барк-Индевор Ренкин-Гофа, Южная Георгия и Южные Шетландские острова через Фуншал. Мы с удовольствием отмечаем отплытие старого китобойного судна Индевор. Это первый из некогда великого флота китобоев Нью-Бетфорда, отправившийся в Южную Атлантику за многие годы. И мы верим, что это означает пробуждение давно спящего промысла, который когда-то сделал имя Нью-Бетфорда узнаваемым во всех уголках мира. Это прямой результат Великой войны и последовавшего за ней повышения цен на нефть. И хотя последнее, может быть, является лишь временным, наши все еще исправные старые корабли могут еще пожинать золотые урожаи, пока держатся высокие цены. Офицеры хорошо известны и опытны, и мы желаем им и владельцам всяческих успехов и удачного плавания. Офицеры Индевор следующие. Капитан Джордж рээнкин из нью лондона первый помощник фрэнк бишап ферхейвен второй помощник джейкоб мартен ноанг штурман николас честер мистик плотник и кузнец Олаф джонсон кристиан швеция кок вильям аутер бридж гамильтон бермуды боцман китбой джейк хильдебранд нантакет Генри Фогарци, Мартас, Майкл Мендоса, остров Зеленого мыса. Наше путешествие, как только мы покинули Фуншал, было приятным, и при благоприятных ветрах и хорошей погоде мы быстро шли до юга Тристан-да-Кунья, когда столкнулись с ухудшением погоды с северо-восточным штормом, который заставил нас убрать паруса. до почти голых мачт. Но даже тогда старый барк так сильно раскачивался из-за высоких крутых волн, что мы наконец были вынуждены подняться и разлить перед носом корабля жир. Из древли моряки считали, что если в страшную бурю вылить за борт китовый жир, то море на время успокоится, и корабль сможет пройти опасный участок либо переждать Самый сильный шторм. Это облегчило ход корабля, но нас сильно сносило в сторону. И когда на пятый день нам удалось определить координаты, мы оказались далеко от нашего курса. Около 45 градусов южной широты и 11 градусов западной долготы. Точных цифр я сейчас не помню. Едва мы подняли паруса и взяли курс, Как с северо запада на нас обрушился еще один, еще более сильный шторм, и под голыми мачтами мы неслись, гонимые им, в течение шестидесяти часов, когда с помощью каторжного труда нам удалось установить лоскут паруса и задать курс барку. Час за часом шторм завывал в снастях, а мы с ноющими спинами и натруженными руками день и ночь трудились у насосов. Постепенно ветер стих, и за ним последовал сильный холод с мрачным, свинцовым небом и редкими шквалами снега. В то время как между этими порывами ветер стихал, и мы беспомощно дрейфовали по воле мощных и неизвестных нам течений этой части океана. В течение пяти долгих утомительных дней мы дрейфовали, небо становилось все более и более угрюмым и без проблеска солнечного света, чтобы мы могли сделать наблюдение и определить свое местонахождение на шестой день с запада накатил длинный тяжелый маслянистый вал который говорил о предстоящем ветре и паруса были плотно зарифлены готовые к ожидаемому удару наконец на горизонте мы увидели белую полосу, поблескивающую в чернильной мгле. И едва мы ухватились за поручни и снасти, как на нас обрушился ураган, слепящий и мокрый снег. Барк накренился так, что стало казаться, что реи корабля цепляются за высоченные волны, которые проносились мимо его фальшборта. Затем постепенно судно выпрямилось и несясь впереди ветра, прорвалось сквозь огромные волны в сумасшедшей гонке. В течение десяти часов шторм визжал и выл с неослабевающей яростью, и все усилия направить корабль по ветру были бесполезны. Кроме того, град и снег были такими плотными, что мы могли видеть только на кабельтов от корабля, в то время как текелаж и рангоут были облеплены тоннами льда, а манипулировать канатами было все равно, что тащить стальные прутья. И вдруг откуда-то сверху донесся пронзительный крик. «Айсберг впереди! Лево руля! Ради бога, круче влево!» Подскочив к штурвалу, я навалился на него всем своим весом. Но даже с двумя людьми, которые уже были возле него, мы не смогли повернуть корабль на полрумба, и через секунду, Со скрежетом врезались в айсберг. Сотрясение было так велико, что все матросы повалились на палубу, и с оглушительным ревом фок и грот мачты полетели за борт, увлекая за собой левый фальшборт и проделывая зияющую дыру в борту барка, когда зазубренные обломки стукнули в него на следующей волне. На мгновение все пришли в замешательство. Португальцы бросились к лодкам, но обнаружили, что все, кроме двух, застряли и попытались перерезать шпангоут. К счастью, канаты так обледенели, что некоторое время они не могли спустить шлюпки, и за этот короткий промежуток времени капитан и я вместе с другими офицерами сумели согнать обезумевших парней с лодок и восстановить хоть какой-то порядок. Провизия и вода были брошены в лодки, но корабль оседал так быстро, что капитан Ренкин решил, что ждать дальше — это верная смерть. Соответственно, шлюпки были немедленно спущены на воду, но, глядя на огромные волны и чувствуя на себе ледяной ветер, я повернул назад и предпочел рискнуть пойти ко дну вместе с кораблем, чем добавить свой вес к перегруженным шлюпкам. которые, как я рассудил, едва ли проживут час в ужасающей морской стихии и при таком сильном ветре. Плотник Олов принял решение присоединиться ко мне, и, стоя на быстро тонущем остове корабля, мы увидели, как два крошечные вельбота отчалили и исчезли в морском снегу с подветренной стороны. Некоторое время мы ожидали, что корабль утонет под нами, и единственной нашей надеждой было то, что мы успеем соорудить какой-нибудь импровизированный плод до того, как судно пойдет ко дну. С этой мыслью мы сразу же начали собирать все материалы, какие только могли. Но задолго до того, как мы добыли хотя бы небольшое количество того, что нам требовалось, корабль осел так, что палуба поднималась над водой всего на несколько дюймов. Затем внезапно он накренился на левый борт, немного повернулся и с легким содроганием остался неподвижным, если не считать легкого покачивания на волнах. На мгновение мы были поражены и озадачены, и не могли понять, в чем дело, ибо я знал, что под нашим килем лежат сотни сожжений воды. Однако вскоре мы пришли к пониманию ситуации. Очевидно, айсберг, на который мы налетели, выступал далеко под водой, как огромный шельф, и наш корабль, пройдя над ним до того, как врезаться, теперь осел и уперся килем в затопленный шельфовый лед. Пока что мы были в безопасности. И хотя Барк покоился в таком наклонном положении, что нам приходилось ползти, а не ходить по палубе, все же мы благодарили Бога за то, что оказались здесь, а не метались в маленьких лодках по милости бури. Так как оставаться на палубе не было необходимости, мы вошли в каюту, достали еду и питье и сумели установить печку, чтобы разжечь огонь. который оказался очень полезным для наших озябших и онемевших тел. Здесь мы сидели и курили бессчетные часы, пока до нас смутно доносился шум бури и волн или пугающий нас скрежет киля-баркаса, а лед под нами. Постепенно шторм утих, и волны не так сильно бились о наш искалеченный корабль. На рассвете, Мы оба заснули и проснулись только тогда, когда нас разбудил холод, который стал ужасающим, когда огонь угас. Мы разожгли печь заново и, завернувшись в теплые плащи и дождевики, вышли на палубу. Солнце ярко светило у самого горизонта, но, насколько я мог видеть, там не было ничего, кроме сверкающих льдин, разбитых. узкими открытыми полосами темной воды и высокими айсбергами. Наблюдая за некоторыми точками, мы вскоре обнаружили, что нас быстро несет на юг, и я спустился вниз, чтобы найти свой секстант и сделать наблюдение. К своему огорчению я обнаружил, что капитан забрал с собой приборы, и у нас не было возможности вычислить наше положение за исключением догадок. Тщательно рассчитав скорость нашего дрейфа и предположив, что мы перемещались с той же скоростью и в том же направлении с момента столкновения со льдом и учитывая наше продвижение с момента последнего наблюдения, я решил, что наши широта и долгота должны быть около 70 градусов южной и 10 градусов восточной. Холод был теперь так силен, что мы спустились в каюту, лишь изредка осмеливаясь выйти на палубу, чтобы встретиться с тем же медлительно дрейфующим льдом. Наше дело казалось безнадежным, так как мы хорошо знали, что находимся далеко за пределами маршрутов любых кораблей, и что, если не произойдет какого-нибудь чуда, мы обречены провести остаток наших дней на этом беспомощном обломке. мучительно умирая от голода. С такими мыслями мы легли спать ночью, и в течение шести дней наше существование было лишь повторением предыдущего дня. Утром седьмого дня мы были поражены шумом, скрежетом и внезапно сильным покачиванием корабля. Выбежав на палубу и опасаясь самого худшего, мы были поражены, увидев всего в Кабельтове от нас скалистый, покрытый льдом берег, за которым возвышались высокие горы с вершинами, скрытыми в облаках. К нашему большому удивлению мы также заметили, что погода значительно смягчилась, и несколько больших моллюсков кружились вокруг корабля, в то время как тюлени и морские леопарды грелись на скалах над линией прибоя. Наша ледяная колыбель помешала кораблю пристать к земле, но через несколько минут нам удалось перебраться через образовавшийся лед, и вскоре мы вышли на гальку. Затем с помощью канатов и кошек нам удалось пристать к берегу. Теперь мы были вполне уверены, что корабль не уплывет по течению, и даже если налетит шторм и вынудит нас покинуть каюту на борту, то мы без сомнения сможем спасти достаточно обломков, чтобы построить какое-нибудь судно, на котором сможем сбежать с этой мрачной и неизведанной земли. В течение следующих двух или трех недель мы занимались тем, что доставляли на берег топливо и провизию и строили маленькую хижину или укрытие, в котором можно было хранить запасы или искать убежище, в случае бедствия на корабле. Недостатка в свежем мясе не было, так как пингвины, альбатросы и скалистые голуби были в изобилии. Кроме того, мы запаслись тюленями, шкурами и жиром, готовясь к долгой и унылой зиме, которую, как мы понимали, нам придется пережить, так как мы не собирались доверять своей жизни какому-нибудь хрупкому судну, которое мы могли бы построить. пока все шансы были на то, что китобойные корабли найдут нас и не исчезнут вместе с летом. Хотя эта работа занимала нас и оставляла мало времени на размышления о нашем бедственном положении, все же часто во время еды или после окончания дневной работы мы говорили о вероятных судьбах наших товарищей и были благодарны нашей судьбе за собственное спасение даже в таком негостеприимном месте. Примечание доктора Лаймана. Очевидно, мистер Бишоп не рассматривал возможность того, что кто-то из команды барка достиг земли или спасся. Ниже приводится вырезка из New Bedford Mercury от 2 июля 1919 года. Вчера прибыла шхуна Буревестник капитана Арчибальда шестьюстами баррелями жира морского слона, тремя сотнями тюлених шкур, двухстами баррелями масла, пятнадцатью бочонками спермацета и шестнадцатью фунтами янтарного гриса из Южной Атлантики и Южной части Индийского океана. Капитан Арчибальд привез с собой уцелевших с барка Индевор, из нашего порта, который отплыл в Антарктику 14 августа 1917 года, который столкнулся с айсбергом и затонул возле островов Буве после того, как серия штормов сбила его с курса. Мы искренне сочувствуем и поздравляем выживших, среди которых Якоб Мартен, Ноанг, Николас Честер Мистик, Майкл Мендоса, Остров Зеленого Мыса, Генри Форгарти, Мартрас, Хосе Родригес Фуншал. Мистер Мартен, второй помощник капитана Индевора, утверждает, что были спущены только две лодки, остальные были повреждены падающим текелажем. Другая лодка, в которой находились капитан Ренкин и еще восемь человек, пропала из виду через несколько минут после того, как покинула борт Барка. Франклин Бишоп, первый помощник, и Олаф Джонсон-плотник отказались покинуть судно и довериться лодкам. После ужасных трудностей лодка мистера Мартена достигла Буве, и после трех месяцев, проведенных на этих пустынных скалах, люди были подобраны шхуной, и не может быть никаких сомнений в том, что те, кто был в лодке капитана, а также мистер Бишоп и плотник погибли.